Как нужно осваивать стрельниковскую гимнастику? Если вы решили освоить комплекс упражнений в стрельниковской дыхательной гимнастике, начните с первых трех упражнений. Это ладошки, погончики и насос. Все упражнения в стрельниковской дыхательной гимнастике выполняются в ритме строевого армейского шага. Как маршируют солдаты, видели все. Ладошки – Разминочные упражнения нашей гимнастики. На первом занятии при выполнении этого упражнения следует сделать только по 4 шумных коротких вдоха носом, затем отдых, пауза 3-5 секунд и снова подряд без остановки 4 шумных вдоха носом. И так нужно сделать 24 раза по 4 вдоха движения. Всего 96 вдохов движений, По нашему сотне. Выдох должен уходить через нос или через рот после каждого вдоха носом. Ни в коем случае не задерживайте и наоборот, не выталкивайте воздух. Вдох предельно активный, выдох абсолютно пассивный. Просто шумно на всю квартиру как бы нюхайте воздух. Думайте только о вдохе. Если вы будете думать о выдохе, то сразу же собьётесь. Стренникова часто говорила на уроках: "Сыграйте актёрский этюд. Гарью пахнет, тревога. Ведь на пожаре, нюхая запах дыма, никто не думает о выдохе. Все тревожно нюхают воздух. А выдох уже уходит самостоятельно, без вашей помощи, через нос или через рот после каждого вдоха". В то мгновение, когда вы делаете вдох, губы слегка смыкаются. У некоторых пациентов всё время плотно сомкнутые губы, поэтому выдох тоже уходит через нос. Другие наоборот, всё время напряжённо держат рот слегка приоткрытым. Вдох делается носом, но со слегка приоткрытым ртом. Шумный короткий вдох носом в нашей гимнастике делается при сомкнутых губах. Специально плотно сжимать губы в момент вдоха нельзя. Они смыкаются слегка, абсолютно свободно и естественно. При выдохе воздух пусть уходит тоже через нос. Но если для вас это затруднительно, и вы раздуваетесь от остаточного воздуха, выпускайте отработанный воздух через рот. После короткого шумного вдоха носом, губы опять-таки сами, без нашей помощи, слегка разжимаются, и выдох уходит Самостоятельно через рот не видно и не слышно. Помогать вдоху мышцами лица, гримасничать категорически запрещается. Нельзя также в момент вдоха поднимать нёбную занавеску, посылать воздух вглубь тела, выпячивая при этом живот и так далее. Не думайте о том, куда идёт воздуха. Думайте только о том, что вы шумны и коротко как хлопок в ладоши, нюхайте воздух. Плечи в акте дыхания не участвуют, следовательно, ни в коем случае нельзя в момент вдоха поднимать плечи. Строго следите за этим. И если в момент вдоха у вас плечи все-таки поднимаются, а грудь выпячивается, встаньте перед зеркалом и делая подряд 4 шумных коротких вдоха носом, постарайтесь снять. Насильственно удержать плечи в спокойном состоянии. В самом начале тренировки возможно легкое головокружение. Не пугайтесь. Сделайте упражнение ладошки сидя. По всей видимости у вас не в порядке сосуды коры головного мозга. Смотрите рекомендации при вегетососудистой дистонии. Выполняя второе упражнение «Погончики», делайте подряд уже не по четыре ладошки, А по 8 вдохов в движении без остановки. Затем отдых 3-5 секунд и снова 8 вдохов в движении. Итак, 12 раз по 8, то есть 96, сотня. На первом занятии нужно сделать ещё одно упражнение это упражнение насос. Ограничения при выполнении этого упражнения есть в описании основного комплекса. Насос тоже нужно делать 12 раз по 8 вдохов в движении, отдыхая 3-5 секунд после каждой восьмёрки. Итак, на первом занятии вы сделали упражнение ладошки 24 раза по 4 вдоха в движении, упражнение погончики 12 раз по 8 вдохов в движении и упражнение насос 12 раз по 8 вдохов в движении. Всего получилось 3 сотни. На эти три упражнения затрачивается, как правило, от 10 до 20 минут времени. Занятия вы должны проводить два раза в день: утром и вечером. Повторяя урок вечером, сделайте самое первое упражнение ладошки не по четыре, а по восемь вдохов движений подряд без остановки. Итак, 12 раз по восемь вдохов движений. Отдыхая после каждой восьмёрки, 3-5 секунд. Получится так: ладошки 96, 12 раз по 8 вдохов в движении, погончики 96, 12 раз по 8 вдохов в движении, насос 96, 12 раз по 8 вдохов в движении. Каждый последующий день осваивайте по одному новому упражнению. На другой день К этим трём упражнениям добавьте ещё одно упражнение кошка. Упражнение кошка тоже нужно сделать 12 раз по восемь вдохов в движении, отдыхая от 3 до 5 секунд после каждых восьми вдохов в движении. Повторите занятие вечером. Итак, с каждым днём вы должны осваивать постепенно по одному новому упражнению. После кошки включить упражнение обними плечи, затем большой маятник, повороты головы, ушки, маятник головой, перекаты, наконец, шаги. Вновь осваиваемые упражнения нужно делать также по 8 раз за 12 подходов, отдыхая 3-5 секунд после каждой восьмёрки. Если предыдущие упражнения вы уже освоили довольно хорошо и делать их вам достаточно легко, Выполняйте их уже не по восемь вдохов движения, а отдыхая 3-5 секунд после каждой восьмёрки, а по 16. Два раза по восемь вдохов движений или даже по 32. Четыре раза по восемь вдохов движения. Выполнив 16 или 32 вдоха движения без остановки, сделайте паузу. То есть отдыхайте теперь не после каждой восьмёрки, а после 16 или 32 вдоха в движении. И после 16 и после 32 вдоха в движении нужно отдыхать от 3 до 5 секунд. Если вам этого мало, можно продлить отдых до 10 секунд, но не дольше. Помните, что если первые несколько упражнений вы уже хорошо освоили и делаете их, к примеру, по 32 вдоха движения без остановки. То каждое новое упражнение нужно делать подряд всё равно только по восемь вдохов движения, обязательно отдыхая 3-5 секунд после каждой восьмёрки. И только через несколько дней тренировки это упражнение можно делать уже по 16 или по 32 вдоха движения без остановки. Если вы делаете упражнение уже не по восемь, А по 32 в дохе движение без остановки, то всё равно мысленно вы должны считать только восьмёрками.